Мы вошли в комнату. Борис Леонидович был как будто мраморное изваяние, совсем не такой, каким я запомнила его по консерватории. Он был необыкновенно торжественный, как будто святой. В этот момент я подумала, но если уж он умер, то я точно умру. Я хорошо разглядела его профиль. Прядь волос, нос с горбинкой, и цвет кожи не желтый, а белоснежный. Удивительно! Ведь он при жизни был смуглым. Когда я вернулась домой, то даже вылепила его из пластилина, никак не могла забыть этого лица. Возле гроба стояла красавица-жена Всеволода Иванова, Тамара Владимировна. Вообще людей в доме было немного. Никакой суеты. Играла на рояле Юдина. Там, кажется, и Рихтер был, но я его не застала. Во дворе я разговорилась с каким-то мужчиной. Он рассказал, что приезжал на кладбище за день или за два до этого посмотреть, где будет могила. И встретил одного местного жителя, который сказал ему так. «Да, умер Борис Леонидович». Какой был человек! Совсем не похож на писателя. Я уже потом узнала, что беседовала с Богатыревым. Примечание. Богатырев, 1925-1976 годы. Поэт, переводчик, известный германист. Конец примечания. Когда вынесли гроб, то многие пошли за ним по дороге а мы через поле. Мы взобрались на гору и увидели Паустовского, который стоял, опершись на ограду. Он был уже очень пожилым человеком, но на похороны Бориса Леонидовича приехал. Помню, еще в Москве мне сказал кто-то, «Все интеллигентные люди должны быть там». У могилы говорил «Асмус». Очень хорошо говорил. Еще был Евтушенко, И Лидия Корнеевна. Примечание. По другим свидетельствам Евтушенко на похоронах не было. Конец примечания. Я сейчас не могу припомнить всех, кто был там. Мне было не до того. Кажется, никто не плакал. Хорошо запомнила Зинаиду Николаевну. Она стояла в изголовье гроба. Почему-то совсем не помню Женю. А вот Леню помню хорошо хотя наверняка они вместе несли гроб. И наш Федя тоже. Когда гроб вынесли из дома, к нему подошла Ольга Всеволодовна. Но и она тоже не плакала. Это были очень спокойные, интеллигентные похороны. В орбите Пастернака. По воспоминаниям Сегал. Русская литература конца XIX-начала XX века. В зеркале современной науки. Москва, 2008 год. Страница 412. Проходим в комнаты к телу Б.Л. Он лежит в черном костюме и белой манишке. Гроб полузасыпан цветами. Желто-бледное, очень исхудалое, красивое лицо. К стене рядом и к подножью гроба прислонены три больших венка. Ленты скомканы, но можно прочесть отдельные слова «другу», «поэту». Потом мне сказали, что это от Иванова, от Корнееван Чачуковского и третий поменьше от нашего родного Литфонда. В соседней комнате громко звучит фортепиано. Сменяя друг друга, Непрерывно играют Юдина, Святослав Рихтер и Андрей Волконский. Медленно идем мимо гроба, не сводя глаз с прекрасного лица. Впервые не удивляюсь его моложавости. Но это и не лицо старика. Я мало видел его посидевшим, и не успел привыкнуть к седине, так контрастировавшей с его молодым лицом. Хорошо помню... Самые первые серебряные ниточки в этих волосах, еще почти незаметные и так его красившие. Уже в дверях замедляю шаги и оборачиваюсь. Проходим через сени и выходим из дома с противоположной стороны. Сад постепенно наполняется народом. В распахнутые ворота непрерывно входят все новые и новые люди. Хорошо знакомые писательские лица музыканты, художники и молодежь. Много молодежи. В саду уже порядочно иностранных корреспондентов, фоторепортеров и кинооператоров. Сколько здесь? Тысяча человек? Две? Три? Четыре? Трудно сказать. Но, пожалуй, несколько тысяч. И вряд ли меньше трех. Когда мы ехали... Я боялся, что все это будет малолюднее, жалче. И кто мог ожидать, что это будет так? Ведь сегодня сюда никто не пришел из внешнего приличия, из формального долга поприсутствовать, как это часто бывает. Для каждого здесь находящегося этот день – огромное личное событие. И то, что это так – еще одна победа поэта. Мне показывают Ольгу Ивинскую. Она сидит на скамейке у дома и, опустив голову, слушает что-то говорящего ей Паустовского. Проходят часы, а мы все стоим в этом празднично-цветущем саду, и в ворота все идут и идут новые группы людей с цветами в руках. Так прошло несколько часов. Не помню точно сколько. Все это время мы говорили только об одном — о Пастернаке. Но вот доступ к гробу закрыт на 20 минут для всех, кроме самых близких. Ивинская осталась в саду. Потом она взбирается на скамейку и смотрит в окно. Газетчики в восторге. Сразу защелкал десяток камер. Окна раскрываются, и из них толпу Стали передавать охапки цветов с гроба. Цветов множество, и это продолжается довольно долго. Цветы плывут над головами и возвращаются в руки тех, кто их принес. Когда процессия тронулась, почти все снова шли с цветами. Из дверей передают венки, крышку гроба, и вот уже выносят сам гроб. Что-то подступило к горлу. Кладбище от дачи Пастернака в метрах в шестистах-семистах, если идти по дороге. И гораздо ближе, напрямик, через картофельное поле. Мы идем через поле и приходим минут за двадцать до траурного шествия. Для гроба была заранее приготовлена машина, но молодежь не дала ставить гроб на машину и понесла его на руках. Место для могилы Б.Л. Выбрано красивейшее, лучше невозможно. Открытое со всех сторон, на пригорке под тремя соснами, в видимости от дома, где поэт прожил последнюю половину своей жизни. Здесь толпа кажется еще больше, чем в саду. Вот и процессия с гробом. Перед тем, как опустить его на землю рядом с могилой, его почему-то поднимают над толпой, я в последний раз вижу исхудалое, прекрасное лицо Бориса Леонидовича. Я стою в шагах в восьми-десяти от могилы. Начинается траурное собрание. Первым говорит профессор Асмус. У него нелегкая задача, но он превосходно справляется с нею. Я плохо запомнил его речь, но в ней ничто не показалось бестактным, ненужным. Лишним. Чтец Голубенцев читает: О, если б знал, что так бывает. И другой незнакомый мне совсем юный и искренний голос, читает до сих пор не напечатанного, но широко известного Гамлета. Примечание Гамлета читал Поливанов конец примечания. Трудно сделать лучший выбор. В ответ на последние строки Гамлета в толпе пробегает шум. Атмосфера мгновенно накаляется, но тот же голос, который объявил об открытии траурного митинга «Я не вижу этого человека за головами впереди стоящих», поспешно его закрывает. Еще больше шум и голоса протестов. И сразу, еще на общем шуме и возгласах, Какой-то сладкий голосок что-то говорит о Росе, в которую скоро превратится поэт, и тому подобную приторную мистическую чушь. Он еще не кончил, как хриплый и едва ли трезвый голос выкрикивает, что он должен от имени рабочих Переделкина — какие же в Переделкине рабочие? — заявить, что они не понимают, почему Пастернака они печатали, и что — Он любил рабочих. Начинает попахивать политической провокацией. Но вездесущий Арий Давыдович, примечание, Ротницкий, представитель Литфонда, конец примечания, тихо распоряжается. И вот раздаются слова команды. Раз, два, взяли. Это опускают в землю гроб. Слышатся возгласы. «Прощай, Самый великий. Прощайте, Борис Леонидович, прощайте!» И вдруг сразу наступает тишина. И вот уже стучат комья земли по крышке гроба Бориса Пастернака. «Гладков. Встреча с Борисом Пастернаком». Страницы 244-246. «Я шел на дачу поэта впервые». Но в расспросах нужды не было. Все двигались в одном направлении. Ворота Настеж. Добротный, деревянный, двухэтажный дом. Еще какие-то строения. Примерно на половине довольно большого участка лес прорежен, но не вырублен. Не слишком ухоженный забор, живая ограда, нечто вроде лужайки ближе к краю. Все это заполнено людьми, и слегка циркулирует, выплескивая часть текающего потока наружу. Постепенно я разобрался, что циркуляцию, видимо, создает подобие очереди, несколько теряющая отчетливость у главного дома. Заняв с дочкой место, мы довольно быстро приблизились к крыльцу. Но тут произошла заминка. Трое подтянутых широкоплечих парней в штатском, с лицами, которые неуловимо похожи своим отсутствием определенного выражения и этим обычно выделяются среди других, спокойно и напряженно работали, снимая каждого входящего в дом с двух позиций. В комнате с гробом стоял рояль, за которым играл Рихтер. Последний раз я вглядывался в лицо умершего пятнадцати лет, когда хоронил школьного товарища. И осунувшееся, закаменелое лицо поэта потрясло меня несовместимостью с тем, каким помнилось. Но кто-то тихо попросил нас не задерживаться. Я не знал никого из близких поэта, и в таких ситуациях не люблю расспрашивать, но, выйдя на воздух и придя в себя невольно, обратил внимание, на красивого темноволосого юношу в белой рубахе и распахнутом черном костюме, который стремительно, как в забытии, перемещался по участку, то и дело с кем-нибудь заговаривая и силясь изобразить деловитость. От соседа узнал, что это младший сын Бориса Леонидовича. В 1976 году он скоропостижно скончался от болезни сердца. Тот же человек сказал что поджидают еще литфондовскую машину, которая должна отвезти тело на кладбище. Мне не захотелось провожать машину, и мы с дочкой отправились загодя, став у самой могилы. Выбранное место лучше не придумать. На пригорке у трех больших сосен, прямо против дома писателя, который хорошо виден примерно в полукилометре. Прошло еще с полчаса, И стало заметно шевеление толпы у дома. У поворота на шоссе, где стоял открытый грузовик, произошла какая-то задержка. Когда все это, наконец, несколько приблизилось, я разглядел, что машина плетется сама по себе. А рядом, высоко поднятый на руках, плывет гроб. Значит, не допустили все-таки». Пройдя мостик через речушку, огибающую холм, процессия взяла круто вверх, оставив машину на шоссе. Задыхаясь, приближается распорядитель и возбужденно просит освободить место. Несут уже на уровне плеча. Первым у гроба младший сын с невидящими глазами, весь потный. Кладут на землю. Литфондовский распорядитель открывает траурное говорение и тут же передает слово другу семьи Асмусу, историку философии. Удивительно просто и лаконично он рассказал нам, что спор поэта с обществом не об идеалах революции, у него не было оных, а о нравственных критериях их притворения и достоинстве человека. Отнес его к числу первых поэтов России. О романе намеком в связи с новым мироощущением. Всего минут пять-десять. Потом прочли «Ознал бы я», которое мне было тяжело слушать, из-за режущего несоответствия между обстановкой и чисто актерским исполнением. Пауза показала, что программа намеченных выступлений исчерпана но окружающим этого мало. К могиле выдвинулся пожилой мужчина в рабочей одежде и стал говорить от имени местных жителей. Эта непредусмотренная инициатива заметно обеспокоила литфондовского распорядителя, стоявшего у дальнего от меня конца могилы. Ведь кругом полно иностранцев. Гладков находит, что мужчина был не трезв и попахивало даже так называемой политической провокацией. Мне, однако, показалось, что чувство говорившего вполне естественны. Должно быть, ответственные за мероприятия были и без того взвинчены ожиданием непредвиденных осложнений. Распорядитель тут же нервно заявил от имени вдовы, что она устала и просит поскорее кончать. Могилу забросали, и почти сразу к появившемуся бугру свежей земли Выскочил взбудораженный, совсем молоденький паренек и начал несвязно выкрикивать, как ценит молодежь Пастернака, как не забудется все им испытанное и тому подобное. Обрадовавшись подвернувшейся добыче, застрекотали камеры журналистов, а молодой человек, точно ощутив себя уже на экранах телевизоров всего мира, вдруг смешался и скрылся в толпе. Потом... К этому же месту один за другим, сменяясь, подходили люди, преимущественно молодые, и читали стихи умершего. Я молча слушал их, оглушенный, около часа. Барлас о Пастернаке. Нева. 1987 год, номер восьмой, Страницы 194-195. Горе. Усталость, жара, изобилие шпиков, милиционер-регулировщик, заставляющий всех выходить из машин на шоссе и загоняющий машины на нашу улицу, Воронков, с утра лично обозревающий вверенный его попечением поселок, иностранцы, лопающиеся от любопытства, карабкающиеся со своими аппаратами на заборы и деревья. И сквозь все это Какое-то странное чувство торжества, победы. Чьей-то победы? Не знаю, чьей. Быть может, его стихов? Русской поэзии? Нашей с ним неразрывной связанности? Никто над его могилой не произнес слова, которое жаждали услышать сосны, люди, поля но студенты до темного вечера читали его стихи. Наверное, это и было самое лучшее слово. Толпа была пронизана гавриками, но гроб от дома до ямы принесли на руках по шоссе и на гору к трем соснам. Вдоль заборов во весь путь молча мужчины без шапок, женщины в платках, стояли люди. Встречные машины вынуждены были пятиться, отступать перед гробом, утыкаться в кюветы и не смели торопить нас гудками. Толпа двигалась молча, торжественно сознавая свою правоту. Одни от пастернаковских ворот пошли через поле прямо на кладбище, другие — кругом по шоссе, вслед за гробом. Я уже прошла через столовую, где он лежал сегодня, Высоко, пышно, среди лент, венков, цветов, уже откровенно торжествующий и победительный. В честь его торжества тихо и непрестанно играла музыка. Сменялись Юдина и Рихтер. На стуле в столовой плакала Нина Табидзе. Стояли Леня и Стасик. Стояла у гроба Зинаида Николаевна. Я поклонилась ей, но она отвела глаза. Зато с Ольгой мы встретились глазами еще во дворе. Она была неминуема у левого крыльца, через которое все входили в дом. Я не поняла, стояла она там у двери или на чем-то сидела. Музыка. Несут гроб, несут венки. На одной ленте я прочитала от семьи Ивановых, на другой от Литфонда. Пронесли и наши два. Корней Чуковский, Лидия Чуковская. Щелканье аппаратов. Нагло щелкают прямо в лица. Снимают не покойного, а нас, толпу. И вот я иду вместе со всеми в толпе, глотая пыль. Гроб от меня не очень далеко. Его несут Женя Пастернак, Кома Иванов, Копелев, Володя Корнилов. Стоят, стоят люди вдоль заборов. Когда после мостика через Сетунь толпа свернула и начала подниматься в гору, я задохнулась и отстала. Гроб уплыл далеко вперед, туда, наверх, к соснам. И клику сосен причтены. «Помните?» — спросил Харджиев. Гроб плыл на вершину к соснам. Люди, поспевая за ним, шли все быстрее. Открыл митинг и произнес речь Асмус. Слова были какие-то никакие, несущественные, но они и не оскорбляли пустотою, потому что Валентин Фердинандович говорил горестно. Я слышала «голос», «горе», а не фразы. Паустовский нашел бы слово. Но, как мне объяснили потом, он из-за больной гортани в этот день мог только шептать. Артист Николай Голубенцев прочел «Ознал бы я, что так бывает». Асмус закрыл митинг, сказав, что Борис Леонидович не любил длинных речей в искусстве. И вдруг кто-то, я не видела кто, но голос неинтеллигентный, заявил, что будет говорить от имени рабочих. «Ты написал книгу». Но ее задержали, а ты был за правду, обрыв. Кто-то что-то прошипел. И в ответ на шип девичий голос: Не затыкайте ртов. Молчание. Жду нового голоса. Тот же, другой. Нет, слава богу, юноша читает Гамлета. И неотвратим конец пути. Потом другой юноша-невидимка говорит от имени богословов. Пастернак был христианин. Начинают опускать гроб. Слышу по окрикам, стукам, топотам. Гроб в яму не лезет. Зычная команда. Раз, два, три. Какого-то сейчас Жени. Мягко-жесткой, глухой, страшный звук комья в земли. Опустили. Запись от 2 июня 1960 года. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой, том 2, страница 397, 401.